Джо уже была знакома с этой процедурой. Она взяла жёсткую тряпку, смочила её жёлтой жидкостью из бутылки и начала осторожно втирать состав в кожу змеи, так, чтобы она мокла чешуя. Джордж, который не хотел отставать от Джо, предложил отполировать вторую змею. "Так, держи её", сказал мистер Скользун и вручил Джорджу своего второго питомца. а сам встал и ушел в фургон. Джордж имела в виду немного другое. Змея лежала у нее на коленях, а затем стала обвиваться вокруг пояса. «Не позволяй ему окрутить тебя хвостом!» — предупредила Джо. Мальчикам вскоре наскучило наблюдать, как Джо и Джордж соперничают в приведении змей в надлежащий вид, и они направились к Баффлоу. который выделывал в воздухе кнутом замысловатые кренделя. При виде мальчиков он ухмыльнулся. «Хотите попробовать?» — спросил он. Мальчики, конечно, попробовали, но безуспешно. «Лучше сорви что-нибудь плетью кнута», — сказал Дик. «Да в этом просто маг и волшебник». «А что сорвать?» — спросил Бафло, взмахнув своим великолепным кнутом. «Хотите?» Верхние листья с куста. — Да, — ответил Дик. Бафло взглянул на мальчика, раз или два крутанул в воздухе кнутом, взмахнул и раздался выстрел. Словно по волшебству всех верхних листьев словно не бывало. Мальчики были в восторге. — А теперь сорви вон ту маргаритку, — сказал Джулиан, и показал, какую именно. Крак! И цветок исчез. Это легко, сказал Бафло. Вот пусть кто-нибудь возьмёт в руку карандаш, что ли, и я его вырву, не притрагиваясь к пальцам. Джулианза колебался, но Дик сунул руку в карман и вытащил огрызок красного карандаша. Он зажал его между большим и указательным. Полуприкрыв глаза, Бафло поглядел на карандаш, словно прикидывая расстояние до него, затем поддел кнут. Кончик ремня обвился вокруг карандаша, и аккуратно выхватил его у дика из пальцев. Карандаш взлетел в воздух, но Бафло быстро поймал его. "Здорово", сказал Дик, не помня себя от восхищения. "И долго надо учиться, чтобы уметь такое?" "Примерно лет 20", ответил Бафло. Но начинать надо чуть не с пелёнок. Ну, скажем, года в 3. Меня учил мой па, и если я плохо усваивал, он кнутом сдирал у меня кожу с ушей. Когда знаешь, что тебя ждёт, быстро усваиваешь. Тычки, посмотри на его большие уши. И точно, по краям у них были рубцы. Я и ножи умею кидать, сказал Баффа, наслаждаясь восхищением мальчика. Я ставлю скипи к стене и бросаю вокруг неё ножи, так чтобы они застревали. И когда она отходит от стенки, то остаётся контур из ножей. Хотите поглядеть? Нет, спасибо, в другой раз, ответил Джулиан, глядя на часы. Мы хотим осмотреть замок. Ты когда-нибудь ходил туда, Бафло? Нет. Зачем тратить время на развалины, ответил он презрительно. Это не для меня. Он ушёл к себе в фургон, крутя кнутом быстро-быстро, так что в воздухе одно за другим молниеносно возникали и исчезали кольца. И всё это с такой лёгкостью, что Дик в глубине души очень ему позавидовал. Какая жалость, что его в детстве никто этому не учил. А теперь он уже не сможет выделывать такие штуки. Он уже слишком стар. Джордж, Джо, пора идти, крикнул Джулия. Оставьте в покое змей и пойдём. Энн, ты готова? Мистер Скэлзон вышел из фургона, чтобы забрать змей. Они радостно обвились вокруг него, и он погладил их блестящие, скользкие тела. Надо руки вымыть, сказала Джордж, а то от них пахнет по-змеиному. Идёшь, Джо? Джо не видела в мытье особой необходимости, но тоже пошла вместе с Джордж к ручью и как следует прополоскала руки.